Запах Жасмина. Голос был Сипл, рассказ бесвязен и к тому же многократно прерывался то стенаниями, то рыданиями. Прошло немало времени, прежде чем Эрас Петрович начал понимать, что стряслось. Оказывается, вчера утром вся киногруппа фильма Любовь Калифа выехала за город, чтобы снять эпизод взятия Иерусалима крестоносцами. Уж как это могло быть связано с Гарон рашидом жившим тремя веками ранее, неизвестно. В нескольких километрах от Баку заранее возвели фанерную стену, собрали осадную башню. Но в самый разгар приготовлений к съемке локацию окружили вооруженные всадники, которых Арт назвал азербайджанцами. Кто окружил? переспросил Фандорин. Слово ему где-то уже встречалось, но значение он запамятовал. Так иногда называют местных мусульман. Откуда вы знаете, что это были азербайджанцы? По тысяче примет. Лица у них были закрыты, но глаза, брови, конская сбруя. Уж можете поверить, я бакенец, в таких вещах я не ошибаюсь. Сколько их было? Человек двадцать. Они знали, что мы без охраны, потому и напали. А почему вы были без охраны? Даже во время съемок в старом городе вас охраняли люди вашего дяди. Потому что дядя срочно уехал куда-то, еще позавчера. Так-так, после нашей маленькой беседы... Осторожный господин Арташесов решил, что бакинский климат для него вреден. Вероятно, сообразил, что я доберусь до Шубина, и это неизвестно, чем закончится. И поэтому вы явились ко мне, а не к Мисропу Крапетовичу. Да, я знаю, что вы за человек. Клара мне рассказывала, спасите ее, спасите мою группу. Этого мне еще только не хватало. Обратитесь в полицию. — Леон удивился. — Помилуйте, я бакенец. Какая полиция? И что она может? Я поклялся к Ларе, что разыщу вас. Вы ведь не дадите ей погибнуть, не станете мстить за то, что она вас покинула. — Нет, за это не стану, — уверил молодого человека Ирас Петрович. — Она сказала, — спешите, мой рыцарь, бегите к Фандорину, он будет знать, что нужно сделать, он спасет нас, и я убежал. — Значит, спасать буду я, а рыцарь Леон? Черт, как все это не кстати! Вот что вздохнул Ирас Петрович. Давайте так, я задаю вопросы, вы отвечаете. Что произошло после того, как напали разбойники? Они посадили всех нас, сорок четыре человека, в какие-то жуткие телеги. Мы долго ехали на запад в сторону Шамахи, двигались весь день и всю ночь с короткими остановками, давали только лепешки и воду. Многие актрисы от страха и жары падали в обморок. О, как мужественно держалась Клара! Она всех подбадривала, пела «Кураж, кураж, ме бом франсе!» Примечание. Мужайтесь, славные французы. Французский. Конец примечания. И режиссер закрыл лицо руками, зарыдал. Айрас Петрович подумал. Это она вошла в роль Жанны из позапрошлогодней орлянской девы. «Куда вас в результате привезли?» «Понятия не имею. По-моему, к Чувалдага. В жизни не бывал в такой жуткой глуши!» Там какая-то полуразваленная крепость, вот где бы снять штурм Иерусалима. Значит, группу держат в крепости? Опишите ее, как можно подробнее. Арт развел руками. Стены желтого камня, башни, кажется, сухой ров, а внутри? Не знаю, я убежал раньше. Нас остановили. Один бандит поскакал вперед к замку. Все смотрели в ту сторону. Я воспользовался этим, поцеловал Кларе руку, спрятался под повозку, переполз в кусты. Никто не заметил. Я видел, как телеги въехали в ворота. На башне там часовой, а кусты редкие, поэтому я ползком... Видите, на что похожи пиджак и брюки? Ну хорошо, вы уползли. Что было дальше? Добежал до деревни. Гляжу, азербайджанское. Армянину не помогут. Украл коня, поскакал. Боже, как я скакал! Нас везли туда весь день и всю ночь, а я добрался до Баку за четыре часа. Конь упал весь в мыле. Я бежал, тоже падал... На окраине нанял извозчика. Вы представляете, они даже не отобрали деньги. Это необычные разбойники. Ах, Клара, Клара!» Подождав, когда у Леона закончится очередной приступ рыданий, Фандорин спросил. «И вы даже не подозреваете, кто это может быть?» «Да кто угодно, мало ли!» В утренних газетах про исчезновение съемочной группы ничего. «Если это похищение ради выкупа, зачем красть 44 человека?» Единственный, за кого можно получить хороший куш Самарт. Но и вот как раз упустили. Странная история. Нужно спросить Гасыма, что он об этом думает. Послушайте, сказал Ирас Петрович, вы устали, но отдыхать некогда. Сейчас мы переберемся в другое место. Ни о чем не спрашивайте, просто делайте, как я говорю. Режиссер с готовностью поклялся беспрекословно подчиняться, черные глаза горели отчаянием и надеждой. Я захвачу кое-какие вещи. Это займет пять минут. Съешьте пока что-нибудь. Вам понадобятся силы. На столе было блюдо с фруктами и сладостями. Комплима от отеля, но Леон содрогнулся. Я не могу есть. Не могу пить. Я даже сидеть не могу. Спасите Клару. Спасите мою группу. Чемоданы придется оставить. В саквояж самое необходимое. И Ники обязательно. Вдвоем со служителем Мус выбраться из гостиницы будет труднее. — Ну-ка, что там у нас за окном? Наискось от входа в тени дерева стоял автомобиль с задвинутыми шторками. Из выхлопной трубы вился дымок, двигатель работал. Когда Фандорин меньше, чем полчаса назад подходил к Националю, машины не было. Может быть, случайность, но рисковать не стоило. Выглянул в приоткрытую дверь, коридор пуст, за мной, дистанцией пять шагов. На черную лестницу, и раз Петрович вышел один, бесшумно, Замер. На первом этаже кто-то переминался с ноги на ногу. Вернувшись в коридор, Фандурин сказал Идите первым. Там внизу мужчина. Заговорите с ним. Нужно, чтобы он повернулся к лестнице спиной. О чем заговорить? Не знаю, придумайте мизансцену. Вы же режиссер. Леон кивнул, потер лоб, откинул с лица волосы. Хорошо, я в образе. С заданием он справился отменно. Беззвучно спускаясь по ступенькам, Рас Петрович слышал голос арта «Мерси, очень обяжете». А то курильщик без спичек, все равно, что сами знаете что, и хохотнул. Вот что значит истинно артистическая натура. Человек в светлом костюме, стоя к Фондорину спиной, подносил режиссеру огонь. Блестела светлая на набриллиантининая макушка с идеальным пробором. На подпольщика блондин не был похож. Скорее, на какого-нибудь щеголя парикмахера. И пахло от него соответственно дешевым жасминовым одеколоном. И раз Петрович даже заколебался... Но нет, лучше перестраховаться. Он взял душистого господина сзади за шею, несколько секунд подержал и бережно уложил под лестницу к ведрам и щеткам. «Это их человек?» — свирепо спросил Арт. Мерзавец и пнул лежащего ногой. «Я не знаю, кто это, не мешайте. Быстрый осмотр карманов ничего интересного не дал». Парабеллум. У жителя пистолет — предмет повседневного обихода, вроде расчески. Визитные карточки. Фридрих Иванович Вайс, Мюллер Шабо и партнера, страховая компания. Не парикмахер, страховой агент или камовеяжор. Обычное прикрытие для нелегала, но, как и парабеллум, не доказательство. И раз Петрович был неравнодушен к запаху жасмина, терпеть его не мог. Как можно так надушиться дрянью? Ладно, пусть поспит, идемте. «Зачем армянин привел?» Вот первое, что сказал Гасым, даже не ответив на приветствие, Ирас Петрович объяснил. «Почему не говорил, что у тебя жена есть?» «Жена, конечно, надо спасать». Что-то он, видно, заметил в выражении фондоринского лица, подумал, подумал и спросил. «Красивая жена?» «Очень!» — Воскликнул Леон. «Да, красивая. Какая разница?» «Эй, очень большой разница!» Если жена некрасивая и не очень нужна, можно подождать, пока разбойники ее насилуют, а спасать потом. Тогда убиваешь разбойники и убиваешь жена. Не сберегла честь? Убил. Очень удобно. Что за азербайджанская логика? — кричал Арт. На его счастье Гасым, кажется, не знал слова «логика» или намеренно игнорировал Армянина. Раз жена очень красивая, и прошло столько времени, ее все равно уже насиловали. Продолжал размышлять вслух Гасын. Если жалко жена убивать, можно просто побить. Нет, нет! взвыл Леон, схвативший за виски. Они ее не тронут, они не посмеют. Я. Я не могу об этом думать! рухнул на колени, согнулся, зарыдал. Гасым смотрел с уважением. Вай, армянин, а хороший человек? Как из-за чужая жена убивается? Давай бы ближе к делу, разозлился Ирас Петрович. Кто эти разбойники, по-твоему? Что им нужно? Почему не требуют выкупа? Я знаю. Гочи пожал плечами. «Ехать смотреть надо. Может, кто знакомый. Тогда плохо. Если не знакомая, хорошо. Убьем, жена назад заберем». «Э!» — он тронул режиссера ногой. «Место запомнил? Где?» Арт всхлипывая кивнул. Гасым стал загибать пальцы. «Шесть конь нужен. Один человек, два конь. Еще и шаг нужен». «И шаг-то зачем?» «Как зачем? Кушать надо, вода надо, будем отдыхать, кошма стелить надо. Люблю мягко сидеть». «Отдыхать?» «Вскинулся ли он? С ума вы сошли! Она там! А вы отдыхать? Быстрее, господа, быстрее!» Но очень уж быстро не получилось. Экспедиция в горы за несколько десятков километров от города требовала подготовки. В этом следовало положиться на Госыма, а Гочи не отличался торопливости. Сначала он думал и допивал чай. Потом ушел добывать шесть конь и один и шаг. чтобы быть подальше от Леона, мечущегося, бурлящего, рыдающего, и Петрович удалился в свою прежнюю комнату и занялся делом, которое требовало полной сосредоточенности, сел писать Никки. В дверь без конца совались какие-то люди. У Гасыма никогда не иссякал поток просителей или посетителей, желающих выразить уважаемому разбойнику почтение. В тягучем воздухе жужжали ленивые мухи, по распаренному лицу стекали струйки пота, Арт вскрикивал в коридоре трагическим голосом «Нет, я этого не вынесу!» Все это не мешало медитации. Фандорин давно установил, что умственной работе более всего благоприятствуют два состояния – либо полный покой, либо крайний хаос. Открытие это принадлежало Конфуцию, который еще два с половиной тысячелетия назад изрек «Среди стоящих беги, среди бегущих остановись». Прежде всего, Эраст Петрович заставил себя избавиться от раздражения на утомительного Леона и назойливых туземцев. Поймал себя на мысли совершенно недостойные благородного мужа, но почему армяне в любой ситуации обязательно главными страдальцами делают себя? Почему азербайджанцы, он запомнил это звучное слово, начисто лишены представлений о приватности? И устыдился. Нет ничего глупее и пошлее, чем переносить личные особенности одного человека или даже группы людей на целую нацию. Если такое обобщение даже имеет под собой основания, нельзя им слишком увлекаться. Помни, что и у твоей собственной нации наверняка есть недостатки, бросающиеся в глаза другим народам. Наказывая себя, Ирас Петрович сделал под иероглифом иней неприятную запись самобичевательного содержания – У моего народа есть две идиомы, которые я ненавижу, потому что они отражают самые скверные черты русского национального характера. В них причина всех наших бед, и пока мы, как нация, не избавимся от этих присказок, мы не сможем существовать достойно. Первая отвратительная фраза, столь часто у нас употребляемая и не имеющая точного аналога ни в одном из известных мне языков, сойдет и так. Ее употребляет крестьянин, когда подпирает покосившийся забор палкой, ее говорит женщина, делая дома уборку, ее произносит генерал, готовя армию к войне, ею руководствуется депутат, торопящийся принять непродуманный закон. Поэтому все у нас тяп-ляп на авось и на живую нитку, как будто мы обитаем в своей стране временно и не обязаны думать о тех, кто будет после нас. Вторая поговорка, от которой меня с души воротит, тоже плохо поддается переводу. «Полюбите меня черненьким, а беленьким меня кто угодно полюбит». Любит повторять русский человек, находя в этой максиме оправдание и расхлябанности, и этической нечистоплотности, и хамству, и воровству. У нас считается, что прикидываться приличным человеком хуже и стыднее, чем откровенно демонстрировать свое природное скотство. Русский хороший человек непременно режет правду матку, Легко переходит на ты, приятного собеседника с хрустом заключает в объятия и троекратно лобызает, а неприятному чистит морду. Русский плохой человек говорит, все одним миром мазаны, всем кушать надо, все по земле ходим или шипит Чистеньким хочешь быть. А ведь вся цивилизация, собственно, в том и заключается, что человечество хочет быть чистеньким, постепенно обучается подавлять в себе черненькое и демонстрировать миру беленькое. Поменьше б нам Достоевско-Розановского, побольше б Чеховского. Где еще такое напишешь? Только в собственном нике, где, слава богу, никто не прочтет. Не то прослывешь русофобом, и все истинно русские люди оскорбятся, отвернутся, да еще скажут, что такую гадость мог написать лишь человек с нерусской фамилией Фандорин. После ине благотворно приморозившего эмоции, легко написался клинок. Всеобщая забастовка в Баку может вызвать кризис общегосударственного масштаба с труднопредсказуемыми последствиями. Пока нефтяные продукты просто дорожают, потому что поставки сокращаются, однако не пресекаются полностью. Трубопровод качает керосин, в Астрахань идут танкеры, в Грузию – железнодорожные цистерны. Однако, если остановится транспорт, страна останется без топлива, мазута и машинного масла с одним только керосином. Нужно немедленно принять самые решительные меры. Необходимо, чтобы очень большой столичный начальник, не менее чем директор департамента полиции, лично прибыл в Баку и вправил мозги нефтепромышленникам, которые от толчности совсем сошли с ума. Уже нет ни Шубина, ни Дятла. А газеты пишут, что забастовка все ширится. сен должен пригрозить всякому предпринимателю, уклоняющемуся от переговоров с забастовщиками, отнятием лицензии. но самое главное — меры предосторожности на транспорте. С херосинопроводом, по счастью, ничего сделать нельзя, он казенный и охраняется целым жандармским батальоном, однако надобно на все крупные нефтеналивные суда направить запасные команды из военных моряков. Нужно срочно перекинуть в Баку железнодорожные батальоны, чтобы было кем заменить паровозные бригады в случае стачки. Вот она, готовая программа действий. И раз Петрович отложил дневник, вполне собой довольный, Дело оставалось за очень большим столичным начальником. — Эмма! Черт бы тебя побрал! Где ты? Отправились за полдень. Ехали вроде бы втроем, а в то же время не вместе. Леонард постоянно вырывался вперед, горяча лошадь, а Гасым, наоборот, все время отставал. Он покачивался в седле, перекинув одну ногу через луку, и без остановки что-то жевал. Эта медлительность сводила пылкого армянина с ума. Не решаясь напрямую предъявлять претензии Грозному Гочи, режиссер взывал к Расту Петровичу. «Наконец Фандорину это надоело. Что ты еле плетешься?» — спросил он наконец Угасыма. так мы до завтра не беремся». «Рано приедем. Плохо», — флегматично ответил тот. «Ночью надо, когда темно». «Нет, приехать нужно засветло. Чтобы оглядеть местность, хватит грызть орехи, прибавь в ходу». Грызть орехи Гочи не перестал, но в седле выпрямился и коня пришпорил. Девять часов двигались они без остановки, если не считать пересадок с лошади на лошадь, и на исходе длинного летнего дня, наконец, оказались на месте. Развалины средневекового замка венчали один из серых холмов. Вокруг торчали такие же невысокие возвышенности. Круглые, обрамленные пыльным кустарником с голыми верхушками, Они напоминали плешивые макушки с венчиком седоватых волос. Высунувшись из-за валуна, Ираст Петрович долго разглядывал руины в бинокль, не меньше минуты смотрел на часового в косматой шапке, торчавшего на башне. Потом пробормотал балаган и, перестав прятаться, вышел на открытое место. — Поседлам, Едем. — Вы что? — вскричал Леон. — Нужно дождаться темноты. Он нас заметит, поднимет тревогу. — Не он, а оно. На башню не дозорное, а чучело. И внутри часовых тоже нет. — А откуда знаешь? Недоверчиво — недоверчиво спросил Гасым. Фандорин. не ответил, а проворчал. — Странные какие-то похитители. — Ладно, сейчас все узнаем. Он спустился по склону галопом, пронесся по ухабистой дороге к воротам, которые снаружи были подперты толстым суком. Увидев его в бинокль, раз Петрович понял, никакой охраны в крепости нет. Спешившись... И, отворив створки, Ираст Петрович на всякий случай все же достал пистолет, поднял палец, велел спутникам держаться сзади. Широкий двор, тонущий в густых вечерних сумерках, был пуст, но из-за выступа башни до слуха Фондорина донеслись удивительные звуки. Он решил, что ослышался, но нет, это не завывал ветер. Приятный тенор жалобно выводил, «Нет жить я мне без любимой. с кем пойду теперь к венцу?» Хор, в котором лидировали женские голоса, чувствительно подхватил знать «судил, судил мне Бог, с могилой обвенчаться молодцу» — Ирас Петрович ускорил шаг. Возле полуразвалившегося донжона стоял большой шатер, изнутри, наполненный неярким уютным светом, пение раздавалось оттуда. Затрепетал, и завернулся полог колеблемый сквозняком. Вокруг длинного стола, уставленного бутылками и разнообразной снедью, сидела вся киносъемочная группа, Стоял только один человек, дирижировал пением. Это был главный ассасин, тот самый, что на приснопамятном банкете облил белый Фандоринский смокинг вином. Никаких вооруженных людей ни в шатре, ни вокруг не было. Господа, что здесь происходит? Песня оборвалась, все уставились на ираста Петровича, а главный ассасин икнул и протер глаза. «Я говорил, Фандорин всех нас спасет!» — воскликнул вскакивая Симон. С другой стороны, из-за спины Ираста Петрович раздался еще один крик. «Где она? Где Клара?» Это подбежал Леонард, не утерпел, таки ослушался. А потом закричали и заговорили все разом. Актеры, актрисы, съемщики, осветители и гримерши все кинулись к режиссеру и Фандорину. Одни задавали вопросы, другие шумно радовались. Некоторые, не только женщины, рыдали. Буйство чувств было неописуемым. Потому что артисты есть артисты, да и выпито, если судить по пустым бутылкам, было немало. Но Леон ни на какие вопросы не отвечал и лишь повторял «Где она? Где?». И раз Петрович тоже объяснений давать не стал, он крепко взял за локоть Симона, как наиболее вменяемого в этом бедламе, и оттащил в сторону. «Где бандиты?» «Уехали. Оставили одного на башне. К воротам приближаться запретили. Он сказал, что часовой будет стрелять без предупреждения». Мундье, я знал, знал, что вы нас не бросите. Вы наш спаситель. Седам. Благодарите, обнимайте, целуйте! Фандорин заслонился ладонями, откинувшихся к нему со всех сторон барышень. Он не любил фамильярности, в особенности когда они мешали разобраться в ситуации. Кто он? Кто сказал про часового? Отчаянный вопль! заглушил ответ Симона: Как увезли! И вы не помешали! О! Должно быть, ли он наконец получил ответ на вопрос, куда подевалась Клара. Я потерял ее, потерял! Режиссер пошатнулся. Ирас Петрович впервые видел, чтобы человек рвал на себе волосы. Оказывается, такое случается не только в романах. Волосы у господина Арта были густые, держались крепко. Вокруг страдальца началась суматоха. Тогда Фандорин взял продюктера уже не за локоть, а за ворот и уволок в дальний угол двора. — Сеня, объясни, коротко и ясно, кто был главарем бандитов? Что здесь вообще произошло? Шеф-принципаль у них был в маске, по-русски хорошо говорил — Сказал, сидите и закусывайте, господа кинематографисты, а госпожу Лунную я забираю с собой. Так и сказал к кинематографисты. Да, он в Восточном был, как и остальные, но черкеска тонкого сукна, папаха, жемчужная каракульча, кинжал в золоте, но тоже бандит. Когда мы закричали, что Клару не отдадим, он выхватил большой пистолет и «бабах!» Ну, все замолчали, а Клара заплакала. Тогда он сказал, чтобы она не плакала, а радовалась, потому что ее сильно полюбил очень большой человек и хочет на ней жениться. А мы все, чтобы не боялись и выпивали, закусывали. Когда большой человек на Кларе поженится, будет свадьба, и мы все приглашены. А до той поры уходить отсюда никому нельзя. Если кто попробует, часовой будет стрелять. Клара как? Закричит. Я люблю другого. Я живу в гражданском браке. А еще у меня есть законный муж. Этот в маске ей. с законным мужем все уже решено, остальное не имеет значения. Подхватил ее и увез. Наши повозмущались, но все голодные, а тут стол накрыт. Весь день пили, пели, ждали, что нас спасут. Вот и дождались. — Ясно, — сказал себе Ираст Петрович. Кто-то из нефтяных магнатов решил поступить с красавицей по-восточному, умыкнуть силой. Про законного мужа похитителю известно, что за хорошую цену с этим господином можно договориться о чем угодно. Съемочную группу увезли подальше в горы, чтобы не подняла шума. и не помешало матримониальным планам, Леону сбежать позволили нарочно. Ну, Во-первых, чтобы не ссориться с семейством Арташесовых, а во-вторых, чтобы соперник не путался под ногами. Проделав несложную дедукцию, Ирас Петрович подосадовал, что потратил целый день на ерунду и теперь еще обратно киселях хлебать. За Клару беспокоиться нечего. Она всяких ухажеров приручала справиться и за Кавказским Ромео. В любом случае, жизни ее ничто не угрожает, а в остальном... Ни один ли черт, кому из соискателей достанется звезда серебристого экрана? Эта страница перевернута, пускай ее читают и зачитают хоть до дыр, другие. В Баку ждали важные дела государственного значения, а здесь буфанада с туземным колоритом». Фандорин попросил Гасыма раздобыть в соседней деревне повозок и сопроводить актерский табор в город, чтобы по дороге с ними не случилось еще какой-нибудь неприятности. — Не беспокойся, — Юмрубаш, — ответил Гасым. — Актеры в Баку привезу, и твой жена тоже найду. — А вот об этом я тебя не просил, — подумал Фандорин. Пол ночи, меняя уставших лошадей каждые полчаса, добирался Ирас Петрович обратно. В глухую предрассветную пору, когда луна уже зашла, а заря еще не не невыспавшийся и изможденный он подъехал к националю, но спешился за углом, привязал обоих коней к каменной тумбе, В гостиницу вошел с черного хода, готовый к любым неожиданностям. Света не зажигать, упасть в кровать, уснуть, лошадей пусть крадут. Когда узнают, что они принадлежат Гасему, сами вернут. Странно открывать дверь собственного номера отмычкой, но ночному портье знать, что постоялец вернулся, было незачем. Бесшумно перешагнув через порог, Фандорин протянул вперед руки, чтобы не наткнуться на вешалку, Кто-то с двух сторон крепко вцепился ему в запястье, а третий человек, от которого тошнотворно пахнуло жасмином, обхватил Ираста Петровича сзади за шею и усердно, но не очень искусно сдавил сонную артерию. Это делается не так, идиот, сила не нужна. От мерзкого парфюмерного аромата так замутило, что смертельно усталый Фондорин провалился в забытье и даже не без некоторого облегчения.